Глава десятая. Почти случайное открытие. Когда я замолчала, от меча пришла волна неудовольствия. Видимо, при кураторе тоже стоило держать язык за зубами. Но что же он раньше не намекнул? Мечу коризненно завибрировал, и я пробормотала. «Да все уже, рассказала! Толку теперь злиться!» Ледяной неожиданно улыбнулся, и я немного опешила. Затем он шагнул ко мне. Теперь куратор стоял слишком близко. Впрочем, на узкой тропе иначе не получалось. Пришлось вскинуть голову, чтобы заглянуть в синие глаза. «Этот меч принадлежал одному моему далёкому предку», — тихо сообщил он. «Мистивир — особенное оружие, и у него есть характер. Судя по тому, что ты мне сейчас рассказала, вы отлично сработались. Ваша связь будет крепнуть, привыкай». Я не удержалась и спросила. «И зачем же вы дали мне столь ценный раритет? Не жалко?» Негодование меча, кажется, почувствовал даже ледяной. Он пожал плечами. Хотел кое-что проверить. «Что именно проверить? И как вам результат?» Куратор осторожно сжал в пальцах прядь моих волос и поднес ее к лицу. «У тебя только половина магии стражей. Но это очень сильная половина», — серьезно сказал он. «Далеко не каждого примет мистевир. Далеко не каждый способен им пользоваться. У тебя получается». Последнюю фразу он произнёс таким тоном, что я насторожилась. «И что это значит?» «Ты можешь мне доверять». Я вытаращила глаза. «Это вы к чему?» Куратор наклонился ко мне и прошептал. «Зачем ты здесь, Анна? Я могу помочь тебе». «Меня отчислили. В личном деле написано, за что. И твоя родственница, Фэй Усин, декан факультета боевой магии в Академии Драконов Востока. Почему ты здесь?» «Хороший вопрос. Уже две недели его себе задаю. Вот только отец никогда не сообщал мне о причинах своих решений. Как герцог сказал, так и будет. Все». Куратор ждал ответа, и я пробормотала. «Не понимаю, куда вы клоните?» Он холодно посмотрел на меня и бросил. «Как знаешь». После этого он развернулся и ушел. Оставаться одной на скале я совсем не хотела и начала боком скользить вдоль стены обратно к входу в пещеру и попутно обдумывать слова Ледяного. «Он думает, что я прибыла сюда с какой-то целью, но зачем? Если отец и желал чего-то подобного, то почему не сказал? Странно все это. На что намекает Ледяной? И как мне донести до него, что в моем переводе нет никаких тайных смыслов, только невезение?» Мне показалось, что Мечу смехается. «Потомок твоего хозяина довольно странный тип, не находишь?» обратилась я к Мечу. Меня настигла горячая волна согласия. Хоть в этом мы солидарны. Дужили, я разговариваю с оружием. Как там его зовут? Мистивир? Ладно, справимся как-нибудь. С этой мыслью я и вернулась в пещеру. Следующий день оказался спокойным, если не сказать скучным. Я уже почти не боялась сверзиться с Байланга, а Ледяной словно специально заставлял меня смотреть вниз и детально объяснял, на что нужно обращать внимание при патрулировании границ. К концу дня моя голова гудела от того количества новых знаний, которые я пыталась в неё поместить. Шпили Академии показались уже на закате. К моему удивлению, Ледяной снова отдал приказ Чейну стать ведущим. Какое-то время Свейд парил в воздухе. Куратор наблюдал за посадкой клина Байлангов. Как только все псы оказались на земле, Свейд повернул к горе, на которой я жила. Меня высадили у крыльца. Я с облегчением сползла со спины Байланга и не удержалась. Погладила на прощанье белую морду. Ледяной метнул на меня недовольный взгляд и напомнил «Завтрак в семь, без пропусков». После этого мощные белые крылья вознесли Свейта его всадника в небо, а я решительно направилась в комнату. После полутора суток в горах больше всего мне хотелось помыться, и ничто не радовало меня так, как персональная ванная». Никаких изысков тут не было. Каменные стены и такая же каменная ванна. Все основательное, как и сами горы. Но на это было уже плевать. Главное, никаких душевых и очереди. Я с наслаждением погрузилась в теплую воду и долго сидела, мысленно перебирая события двух недель. И с каждой минутой все происходящее казалось мне все более странным. Самым настораживающим были тёмные делишки Чейна и вопросы Ледяного. Интуиция подсказывала, что здесь, на горе, одногруппнику что-то было нужно, иначе он не стал бы мне угрожать. А Ледяной? Я не знала, куда он клонит и чего от меня хочет, но он явно знал, что Чейну нужно на горе, и я обязательно выясню, в чём дело. С этой мыслью я плеснула на ладонь шампунь и начала втирать его в волосы. Когда вода стала синей, я сначала не поняла, что происходит, а когда до меня дошло, вылетела из ванны с яростным воплем. Но было поздно, синева стремительно впитывалась в кожу и волосы. Эту дрянь простым мылом не смоешь, нужен специальный состав, и чем быстрее, тем лучше. И в моей комнате он был, а о том, кто устроил мне эту подлянку, подумаю позже. Не раздумывая, я бросилась к двери, но тут меня ждал еще один сюрприз. Стоило мне коснуться ручки, как ладонь пронзила боль, и простенькое заклинание отбросило меня в сторону. И я приземлилась на пятую точку и наблюдала за тем, как на дверном полотне проступили золотистые буквы, которые сложились в слова «Оставь в покое, Чейна». Они продержались достаточно, чтобы я успела их прочитать, а затем растворились. Так, одним вопросом меньше. Несомненно, проделки Иды и её подружки Гейры. И я схватила полотенце с крючка и вылетела из ванной. Роняя синие пятна на пол, и ковёр ворвалась в комнату. Двойное дно чемодана поспешно распахнулось. Намешать зелье, дезактивирующее синюю гадость, было делом минуты. Но даже это было слишком долго. Я вернулась в ванную и стала натираться своим составом, пока сливала синюю воду. Мысленно я посылала проклятие однокурсницам. Пришлось ждать, пока снова наберется вода, и потом тщательно смывать с себя синеву. Увы, промедление, вызванное заклинанием на двери, свое дело сделало. Мне не удалось отмыться полностью. Локти, колени и ладони приобрели голубоватый оттенок. К счастью, лицо и часть белых прядей удалось отмыть, но от середины и до кончиков волосы остались ярко-синими. Я подошла к зеркалу у дальней стены и оглядела себя с ног до головы. Допустим, колени и локти никто не увидит. Синие руки можно стерпеть, но волосы... Я смотрела на них, и во мне поднималось бешенство. Наверное, поэтому я не сразу поняла, что чувствую, но странное ощущение не уходило. Я осторожно коснулась стены возле зеркала и ощутила пульсацию незнакомой магии. Она заставляла меня испытывать непонятное беспокойство. Я прикоснулась к холодному камню лбом, и чувство только усилилось. Там что-то определенно есть, и не его ли искал здесь Чейн? Я и сама не поняла, в какой момент начала оглядывать стену в поисках потайного замка. Одного взгляда оказалось мало. Забыв обо всем, я тщательно прощупала пальцами стену сантиметр за сантиметром. Каждую выемку, каждую шероховатость, везде, где могла дотянуться. Один из бугорков в углу, дальнем от моей комнаты, откликнулся. Я тут же отдернула руку. Магия высокого уровня. Просто так не открыть. Я опустилась на колени и коснулась ладонью стены, стараясь почувствовать заклинание. Но скоро пришлось смириться, что это магия не моего уровня. Правда, была у меня еще одна мысль, как открыть эту дверь, но ее я решила оставить напоследок и вернулась в комнату. Стоило мне упасть на постель, как рядом послышалось дребезжание. Я скосила глаза и поняла, что его издает меч. Клинок мелко дрожал в ножнах, и металлическое лязганье до ужаса напоминало смех. Я снова вспомнила про синие волосы, и настроение тут же испортилось. «Ничего смешного!» — буркнула я и хлопнула в ладоши, чтобы погасить свет. Меч притих, изредка продолжая позвякивать. Если надо мной смеется собственный клинок, Что же будет в Академии? Утром я снова с ужасом посмотрела на себя в зеркало. Но искушение собрать волосы в пучок или хотя бы в хвост, чтобы синева меньше бросалась в глаза, я сумела преодолеть. Ида рассчитывала именно на это, что я постараюсь скрыть следы её шутки. Не дождётся. Я тряхнула бело-синей гривой и надела форму, а затем плащ. Опаздывать на завтрак я больше не собиралась. Наоборот, сегодня пришлось соскочить пораньше, чтобы проверить одну теорию. Утром я измерила шагами в ванную и свою комнату. Размеры не совпали, а это значит, что за стеной точно есть еще одно помещение. И чтобы убедиться в этом, я собиралась обойти дом по кругу. До этого исследовать свое временное пристанище не приходило мне в голову. Я прибегала и убегала, но на этот раз я подвесила меч к поясу и уверенно вышла наружу. Было темно, и каменные фонари в основании лестницы еще горели. Я поманила один световой шар пальцем, вложив в это движение талику магии. Он медленно вылетел из фонаря и поплыл над моим плечом. Я начала обходить дом по кругу. Больше всего меня интересовала стена за ванной. Либо здесь какая-то ниша, либо... Я завернула за угол и обомлела, потому что там не было ни того, ни другого. В двух шагах от меня начинался высоченный забор из гладких, плотно пригнанных друг к другу досок. Ауру защитной магии я чувствовала со своего места. Я пошла вдоль забора, стараясь не дотрагиваться до него, и обнаружила, что он полукругом охватывает кусочек заднего двора. Судя по тому, что ворот я не обнаружила, дверь находится в умывальной. Тайный дворик, вход через ванную. Кому расскажи, засмеют. Меч укоризненно вздрогнул в ножнах, но я не обратила внимания. Всё ещё дулась на него за вчерашний смех. Воспоминание о волосах неприятно покоробило, и я сосредоточилась на заборе перед собой. Трогать его нельзя, но есть и другой способ заглянуть внутрь двора. Я сложила жест призыва, и меч послушно вылетел из ножен. Опустив создание дубли я дала команду, которая получалась у меня лучше всего — «Вверх!» И едва не задохнулась от возмущения, когда клинок вернулся в ножны. «В чем дело? Я только посмотрю, что внутри и спустимся!» Но ответа не последовало. Молчание клинка было укоризненным. Мне ясно дали понять, что происходящее за забором не моего ума дело. «Мистивир!» — попыталась я призвать к порядку капризное оружие. «Я же ничего не сделаю, только посмотрю одним глазком, и ты должен меня слушаться!» Теперь молчание меча отдавало ехицей. На новый жест призыва он даже не откликнулся. Так и повис в ножнах, будто это не я ныряла в ледяное озеро, чтобы сделать магическую привязку. Пришлось отправиться на завтрак, чтобы удовлетворить, если не любопытство, то хотя бы голод. Но сдаваться я не собиралась. Отказ меча только подогрел мой интерес. Уверенность в том, что Чейн пытался проникнуть именно туда крепло с каждым шагом. Пожалуй, я и сама не прочь знать, что скрывают здесь стражи. И есть у меня одна идейка. Неуемное любопытство на какое-то время заставило меня забыть о волосах. Ровно до того момента, пока я не перешагнула порог столовой. Сначала парни вытаращили глаза. Чейн первый зашелся хохотом. За ним подхватили Орм и Нильс. Остальные большей частью давили усмешки. На лицах нескольких человек я увидела негодование. И это были не только Эйнар и Сигмунд. Сдерживая гнев, я прошла к своему месту и зачерпнула полную ложку мерзкого супчика. Сигмунд первым склонился к моему уху и прошептал, «У нас такое не прощают, волосы!» «И не собираюсь!» — прошипела я. Парень верно уловил мой кровожадный настрой и отодвинулся подальше. Чейн с другого конца стола подал голос. «А тебе идет скау!» Гест поморщился. «Марать руки от такое?» «Подлая месть!» Я ничего не стала отвечать. Это не месть, а предупреждение. И как бы заставить Иду ответить мне за него сполна, да так, чтобы ячейну досталось? Идей не было, и я медленно глотала завтрак, почти не чувствуя противного вкуса. В том, что я что-нибудь придумаю и смогу осуществить, сомневаться не приходилось. Как показал опыт с деканом Бартом, главное — никому не доверять и не попасться. Когда я ступила на первый плац, сверкая наполовину синими волосами, на лице ледяного не дрогнул ни один мускул. Но всю тренировку взгляд куратора нет-нет, да и возвращался ко мне. Когда мечи щелкнули о ножны, я развернулась, чтобы первой двинуться в сторону Академии. Но меня остановил холодный голос. «Анна, останься». Я нехотя развернулась и пошла к куратору. Пока остальные адепты покидали поле, ледяной молчал. Я стояла перед ним на вытяжку, смотрела в синие глаза и чувствовала, что стражу в бешенстве. Я еще никогда не видела его таким злым. Молчание затягивалось, и я невольно начала вспоминать правила и пытаться понять, где я прокололась на этот раз. неподобающий вид, но не по своей воле же. Или в составе зелья, дезактивирующего синеву, была какая-то запрещенка? Наконец ледяной молча и зло выдохнул. Кто? Я вытаращила глаза и переспросила. «В смысле, кто?» Куратор схватил синюю прядь и сунул ее мне под нос со словами «Кто сделал с твоими волосами это?» Несколько мгновений я изумленно хлопала ресницами. «А кто и когда успел так наступить на хвост ледяному, что он взбесился из-за моих волос?» Но прятаться за спинами учителей было не в моих правилах, поэтому я опустила глаза и буркнула. «Понятия не имею, да не через три сойдет». Снова воцарилось молчание. Я чувствовала, как неумолимо утекает время, отведенное на то, чтобы дойти до академии. Я же на урок опоздаю, а сегодня первый поставили алхимию, которую ведет декан Холман, и отношения с ним лучше не портить. Ледяной тоже вспомнила о времени и резко отвернулся, показывая, что разговор окончен. Я со всех ног помчалась к учебному корпусу. В аудиторию я ожидаемо влетела последней уже после звонка. И тут же рассыпалась в извинениях. Но дикану этого было недостаточно. Он провел рукой по сидеющей бороде и улыбнулся. «Что ж, леди Скао, раз уж вы опоздали, можете сразу пройти к доске и замешать нам трехкомпонентное зелье бурса». Я бросила сумку на стул рядом с Эйнером и вышла к кафедре. На столе передо мной теснились пробирки и склянки. «Моя стихия». Я щелкнула пальцами, зажигая магическую горелку, а затем начала медленно откручивать крышку ближайшего пузырька. зелье Бурса, группа магических снадобий специального назначения», начала была я, но замолчала на полуслове, глядя на склянку в руках. «А ведь это идея! Гениальная идея!» Из раздумий меня вырвал голос декана Холмана. «Так что там с зельями Бурса?» Я тут же вынырнула из облаков и продолжила рассказывать, ловко смешивая над горелкой основные компоненты зелья. Самым трудным было сдержать мстительную улыбку. Через десять минут класс обогатился моими знаниями о зельях, а декан — самим зельем. Перелитый мной в склянку состав он бережно убрал за пазуху. Судя по тому, как смотрели на это мои одногруппники, такое поведение Холлмана было высшей похвалой. После этого я заняла свое место между Эйнаром и Сигмундом, и я сложила руки на коленях и старалась сохранять самое невинное лицо. Парни явно хотели что-то мне сказать, но под бдительным взглядом декана молчали. После окончания урока оба собирались нарочито медленно, подстраиваясь под меня. Но когда из адептов в классе остались только мы втроём, декан прокашлялся и сказал «Леди Скау, останьтесь». «Господа Халварсены, шевелитесь. Надеюсь, твой байлан в загоне, Эйнар». Лицо парня сначала стало отсутствующим, а потом немного обеспокоенным. Братья вышли, а я повернулась к декану. «Что на этот раз?» Холман выглядел спокойным, и это обнадеживало. Но я помнила, что он не пытался помешать крону в день моего поступления и на всякий случай насторожилась. Декан заговорил мягко, отеческим тоном. «Анна, я понимаю, что происшествие с волосами тебя порядком расстроило, но я настоятельно рекомендую тебе воздержаться от опробитчивых поступков». Я похлопала ресницами и заверила его. «О чем вы, господин Холман? Это же всего лишь магическая синь, и я применила дезактивирующий состав. Дня через три все смоется». Декан так странно посмотрел на меня, что я поспешила добавить, «Я уже совершила достаточно опрометчивых поступков в своей жизни, отчисления многому меня научила». холман махнул рукой, отпуская меня. Я вылетела из кабинета, пробормотав слова прощания, и за первым же поворотом натолкнулась на Эйнара и Сигмунда. «Как котик?» — спросила я. «Он в загоне!» — махнул рукой Эйнар. «Как ты об этом узнал?» — нахмурилась я. Почему-то сразу вспомнилась ночь, слабость тёплая шерсть Свейта под пальцами. Сигмунд терпеливо пояснил. «Мы связаны со своими байлангами, можем обмениваться чувствами и мыслями». и Я тут же вспомнила слова Ледянова. «Ну, извини, крыльев у меня нет, и там всё замело, спешил как мог». Он разговаривал со Свейтом. «Значит, всё-таки пёс позвал его, когда увидел, что мне плохо». И куратор сразу примчался. В это время заговорил Эйнар. «Ты знаешь, кто это сделал?» Он выразительно кивнул на мои волосы и убедилась, что в коридоре никого нет, кроме нас, и прошептала. «Ида!» «Она могла», — задумчиво кивнул Сигмунд. «Те из девушек, которым Ледяной отказал при поступлении, сейчас очень злы на тебя». «Дело не только в поступлении», — отмахнулась я. и взбрело в голову, что мне интересен Чейн, так что это маленькое предупреждение, чтобы я оставила его в покое». Эйнар не удержался и прыснул. Сигмунд изумлённо покачал головой. «Девичья логика мне не всегда доступна. Что будешь делать? Волосы. Ты расстроилась из-за них, да?» «Я зла на Иду и намерена ответить ей тем же», — сказала я. мне через три синего сойдёт. Ничего страшного, это просто волосы». «Это не просто волосы», — неожиданно серьёзно сказал Эйнар. «На севере к этому относятся иначе. Это символ чистоты твоей магии и плевок в лицо всей нашей группе». Если будешь мстить, мы с тобой». Сначала я хотела отказаться, но, поразмыслив, все же кивнула, только предупредила. «Подождем, пока синева сойдет, и все успокоятся. Пусть Тида думает, что ей все сошло с рук». Парни энергично закивали, и мы отправились на следующий урок. Думать о обиде Эллингбоу и Чейне мне пока не хотелось. Сначала я должна узнать, что там за стеной. Причем желательно так, чтобы никто не узнал о моем любопытстве. Правда, подумать об этой парочке пришлось. После окончания занятий я заметила их во дворе. Ида ощупала меня колючим взглядом, но на ее лице проступило разочарование. Когда мы отошли подальше, Эйнар фыркнул. «Ждала, что ты попытаешься скрыть синеву. Любая девушка севера поступила бы именно так, но не на ту напала». Я покосилась на разочарованную однокурсницу и заспешила в комнату. Там я установила на столике магическую горелку. Зелье требовало сноровки, и остаток времени до ужина я провела, помешивая снадобье и добавляя нужные компоненты. Наконец я закутала чашу в одеяло и поставила остывать, а сама умчалась в столовую. Когда я вернулась, всё было готово. Объём приготовленной смеси уменьшился вдвое, и я осторожно подхватила почти холодную колбу. Но всё равно пришлось ждать. Нужно, чтобы все уснули, и никто не заметил моё вмешательство. Около полуночи я осторожно выглянула в коридор. Там царила темнота и тишина. Когда я попыталась выскользнуть из комнаты, вдогонку прилетела волна негодования. Мечу коризненно звякнул. «Сейчас вернусь!» — успокаивающе прошептала я. На свой клинок я все еще была немного обижена за вчерашнее, хотя на тренировке он слушался меня образцово. На ощупь я прокралась в ванную. Свет вспыхнул, и я медленно подошла к дальней стене. Найти нужный бугорок было делом одной минуты. Я бережно перелила на него густую голубоватую массу и щелкнула пальцами, пробуждая магию. По стене тут же побежали голубые всполохи. Я зачарованно наблюдала за тем, как полосы складываются в замысловатый рисунок. Теперь в центре стены призывно пульсировал круг. Похоже, нужен ключ. Или... Я протянула руку и ощутила, как магия внутри собирается в тугой комок. Ладонь сама потянулась к стене, но стоило мне осторожно коснуться пальцами силовых линий, как рисунок начал гаснуть. «Здесь что-то другое», — пробормотала я. «Знать бы еще что!» И невольно огляделась и вздрогнула. В этот момент дверь с тихим шорохом отворилась. Я ожидала увидеть на пороге куратора, но вместо этого в проход скользнул мой меч. Безо всяких управляющих жестов клинок завис перед моим лицом. «Что?» — обречённо спросила я. «Да не лезу я туда, не лезу. Видишь, ничего не выходит. Сейчас всё погаснет и пойду спать». Я старалась скрыть разочарование в голосе, но получилось плохо. Ещё один бдительный рядом. Куратор дал мне его, чтобы следить за моим благоразумием. В ответ раздался короткий металлический смешок. Чёрный камень на рукояти мистевира вспыхнул, а затем стена скрипнула и медленно начала отползать в сторону.